Глава четырнадцатая. Рейвен подозревал, что палач никуда не денется из города. Путешествовать с ранено-измененной весьма проблематично. Они вышли в полуфинал игры на опережение, и ему нужно выиграть. Рейвен рассчитывал использовать взаимную ненависть Стивенса и Беатрис, а самому остаться в стороне. Если кто-то пустил в твою репутацию славу недалекого неудачника, ее можно и нужно использовать в собственных целях. Беатрис он встречал в аэропорту. Пришлось подождать, ее рейс задержали, но оно того стоило. Куда только подевались уверенности бравада, которую она так любила выставлять на показ. Покрасневшие глаза, пересохшие губы и нездоровый румянец на щеках говорили о том, что она не одну ночь провела без сна, дожидаясь его звонка. — Рад снова встретиться, дорогая, — издевательски вежливо произнес он, протягивая ей руку. — Катись к дьяволу, Рейвен! Мы как раз к нему едем, Авелин у бостонского палача. Она замерла, будто не веря в его слова, а потом высказала Рэйвену все, что про него думает, не стесняясь в выражениях. Темперамент Беатрис варьировал между Фурией и котенком, поэтому Рэйвен просто молчал и ждал, когда иссякнет фонтан красноречия. Поток ругательств оборвался относительно мягким недоносок, и то потому, что она закашлялась. Он мог только предположить, какие чувства ее сейчас обуревают. Авелин в руках Орденца, не какого-то там рядового полевика, а убийцы, положившего десятки измененных. Знать, что твоя дочь у палача и зависеть от другого человека врагу не пожелаешь. Но Рейвен не испытывал ни толики сочувствия. Беатрис мучила его без малейших угрызений совести. Есть и хорошие новости. Он скормил Авелин и ее любовника, и теперь у нее есть время. Удар в лицо оказался резким, сильным и довольно болезненным. Рэйвен еле удержался на ногах. Идущая рядом девушка ойкнула, на них оборачивались. Джордан вытащил носовой платок, прижимая его к носу. Оставалось надеяться, что он не сломан. Рэйвен с силой сжал локоть Беатрис, увлекая ее за собой. — В следующий раз я отвечу. А у нас нет лишнего времени, чтобы заполнять полицейские протоколы. Надеюсь, мы друг друга поняли? У выхода их ждала машина. Рэйвен открыл дверь, но Беатрис демонстративно обошла ее и села с другой стороны. Пожав плечами, Джордан устроился рядом. «Подозреваю, ты не откажешься от дозы другой стимулятора, которыми так гордились орденцы». Беатрис метнула на него свирепый взгляд. «Не стоит видеть меня в своих бедах. Другой на моем месте и пальцем бы не пошевелил после твоей выходки. Или ты сейчас заткнешься, или я лично прибью нимб к твоей голове». Или ты сменишь тон, дорогая, или пойдешь гулять по городу? Не остался в долгу Джордан. Водитель остановил в небольшом переулке, и Рейвен кивнул, предлагая Беатрис выйти. Они прошли дворами, поднялись по железной лестнице к синей двери с облупившейся краской. Джордан достал ключ и отпер ее, изнутри повеяло сыростью и холодом. В длинном коридоре прерывисто мерцали две лампы дневного света, освещая глухие тупики забитых проемов. Он шел, не останавливаясь и не оглядываясь. Сразу за поворотом была единственная комната, где их уже встречал Кейси-коротышка. Свою кличку парень получил за рост в полтора метра. Рэйвен приветствовал его коротким кивком. Здесь было светлее и прохладнее. Вдоль стен выстроились длинные ряды стеллажей с лекарственными препаратами. За ширмой импровизированная операционная. Рэйвена передернула от мысли, что кто-то всерьез может пользоваться его услугами – У парня было и второе прозвище – Кейси Акушер. Его специализацией стали подпольные аборты. Тот внимательно посмотрел на Беатрис, протягивая Рейвену упаковку с ампулами и шприц. Не уверен, что ей стоит колоться в таком состоянии. Похоже, она подцепила какой-то вирус. Наплевав на замечание, Беатрис вырвала из его рук шприц и ампулы. «Антисептик в твоем гадюшнике есть?» Рейвен не пробовал орденские стимуляторы, но слышал о них. Эти препараты позволяли сражаться с измененными на равных. Побочный эффект тоже имелся. Наркота, как она есть. на силу и выносливость подсаживались, и многие сгорали, изнашивая свой организм. С другой стороны, редкий орденец умирал собственной смертью. Пока она делала себе инъекцию, Джордан внимательно рассматривал ее. Выглядела Беатрис и впрямь неважно. Белая, как мел, с темными кругами под глазами, на лбу выступили бисеринки пота. Она кашляла всю дорогу, и сейчас в ней с трудом угадывалась жалкая тень соблазнительной женщины. Она больше напоминала наркомана, который готов убивать за дозу. Можно было бы списать ее состояние на тревоге и недосып, но у Кейси глаз наметан, ей действительно паршиво. рейвен почувствовал слабый укол совести, но отмахнулся от него. Он обеспечит ей полное боевое снаряжение, а остальное зависит от нее. Палач – профессионал но не хотел бы Рейвен оказаться на его месте перед разъяренной Беатрис. «Если бы не я, она была бы уже мертва», — произнес Джордан, когда они вернулись в машину. «Если бы не ты», — прошипела Беатрис, — «если бы ты пристрелил его сразу, было бы гораздо проще. Расскажи, что ты о нем знаешь». Джеймс Стивенс начинал карьеру в России, не спрашивай, почему, я не знаю. Потом перебрался в Штаты и обосновался в Бостоне. За полгода работы отправил в мир иной почти полсотни наших. Никогда не брал пленных, убивал на месте. От себя могу добавить, что он далеко не глуп, но крышу подлатать ему не помешает. Насколько я помню, его история закончилась. Каким образом ему удалось выжить? Его отпустили из Ада на пороке. Джордан перехватил ее убийственный взгляд и мгновенно стал серьезным. Он просочился в мою команду через Халишера. Вы с Авелен увели Торнтона у него из-под носа. «Сероглазый ублюдок?» «Да, это он». Всю оставшуюся дорогу они проделали в полном молчании. Рейвена все устраивало, он не на ее стороне. Беатрис всего лишь приманка и пешка, который предстоит пройти минное поле за королевой. Место, которое выбрал палач, идеально подходило для игр на выживание. Есть где прятаться и где ставить ловушки. Все решала импровизация, реакция и умение быстро принимать решения. Беатрис придется выложиться на полную, чтобы спасти свою бесценную Авелин. Джордан готов был поставить на нее две сотни лет опыта, стимуляторы, бронежилет, оружие и ярость матери. У Стивенса нет шансов. Рейвен бросил на нее быстрый взгляд. Благодаря стимуляторам она выглядела немного лучше. Ветер трепал ее волосы, и Джордан вспомнил, как они вдвоем поехали на ночную прогулку на яхте. Беатрис вытянулась струной, пальцами касаясь поручней и подставляя лицо свежему морскому ветру. Он обезумел от страсти от одного вида ее обнаженного тела. В ту ночь она принадлежала только ему, и это было бесподобно. Рейвен заколебался, даже притормозил у машины, преграждая ей путь, но тут Беатрис бросила на него презрительный взгляд. Взгляд, в очередной раз разрушивший все. «Побудешь немного приманкой?» Он протянул ей руку. Беатрис сжала кулак, и Джордан поднял ладони вверх. Они подошли к двухэтажному складскому комплексу, и он открыл дверь, пропуская ее вперед. По их договоренности с палачом, этот жест был гарантией, подтверждающей их сотрудничество. Просторное помещение пустовало, стены покрыты грязью и ржавчиной. Сразу у входа лестница, ведущая наверх. Небольшой коридор на втором этаже заканчивался запертой дверью, проверить которую взялся Рейвен. Напряженный взгляд Беатрис говорил о том, что она пытается осознать, в чем подвох. Площади слишком большие, чтобы пускать газ. Все отлично просматривается, взрывчатку они не заметили. Рейвен понятия не имел, какое представление готовил им палач, но был уверен, что Стивенс намерен взять их живыми. Спустившись вниз, Рейвен прислонился к стене, у него внезапно закружилась голова и замутила. Он потер виски, сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Потолок, пол и стены замелькали перед глазами, тасуясь подобно колоде карт, меняясь местами. Рэйвен рухнул на пол, понимая, что не может пошевелиться, с трудом втягивая воздух. Звук открывшейся двери и выстрелы — последнее, что он услышал.